19. -е. Женскую тюрьму Дулинга обнесли забором. И заклеймили, повесив везде щиты, с надписями, предупреждающими, что посторонний вход воспрещен. После чего оставили разваливаться, пока правительство тратило деньги на более насущные нужды. Новый забор сделали на совесть. И вкопали в землю. Лису потребовалось несколько недель и все запасы терпения, чтобы прорыть под ним тоннель». Совершив этот инженерный подвиг, он проник в здание через огромную дыру в стене и принялся обустраиваться в камере неподалеку. Здесь он улавливал запах своей хозяйки слабый, но сладкий и пряный. Явилась посланница от крыс. — Это наша крепость, — заявила крыса. — Каковы твои намерения, лис? Лис оценил примату крысы. Он был лисом но старел. Может, пришло время покончить с легкомыслием и рисками, найти самку и держаться поближе к стае. — Намерение у меня скромные. Заверяю тебя, — ответил лис. — Какие именно, — настаивала крыса. — Мне не хочется говорить об этом слух, — ответил лис. Я смущаюсь. — И все-таки говори. — Хорошо. — Лис застенчиво наклонил голову. — Я скажу. Шепотом. «Подойди ближе, и я тебе шепну». Крыса подошла. Ли смог откусить ей голову. Таков был его талант. У всех божьих тварей есть хотя бы один талант, но не откусил. «Мне нужен покой», — сказал он. Утром после Дня Благодарения Лайла едет на автомобиле к гравийному месту для разворота на Боллс-Хилл и паркуется там, Сажает Энди, укутанного в зимний комбинезон, в детскую переноску и отправляется в пеший поход. «Может, ему удастся склеить осколки семьи?» – размышляет Лайла. «Может, если она ему позволит?» – Клинт снова полюбит ее. Но позволит ли она? На душе Лайлы отметено имя ей Джанет Сурли, и она не знает, как ее стереть. И хочет ли она этого? Она идет, а Индия издает тихие, изумленные звуки. Ее сердце болит за Тифани, Несправедливость и случайность, плетенные в материю всех вещей. И у Лайлы это вызывает как благоговейный трепет, так и негодование. Замерзший лес потрескивает и поскрипывает. Она подходит к трейлеру Трумана Майвезера, покрытому снегом, удостаивает его мимолетным взглядом и идет дальше. Осталось недалеко. Она выходит на поляну. Удивительного дерева нет. Могилы Джанет нет. Ничего нет. Только пожухлая зимняя трава и неказистый дуб без единого листочка. Трава шевелится. В ней вспыхивает что-то рыжее. Исчезает. И трава успокаивается. Дыхание Лайлы вырывается изо рта паром. Молоденец гулит и словно задает вопрос. «Иви?» Лайла идет по кругу, вглядывается в деревья, землю, траву, воздух. Белесый солнечный свет, но никого не видит. Иви, ты здесь? Она жаждет знака, любого знака. Мотылек слетает с ветки старого дуба и садится ей на руку.